Удивленно вскинув голову, я замерла, едва увидела его взгляд. Теплый, нежный и такой манящий, легким, едва заметным мерцанием, становившимся все ярче, когда магистр начал склоняться к моим губам. «Кажется, мне пора». Прошептала завороженная я. Еще десерт», — напомнил лортьер и, отстранившись, усадил меня на стул. А потом магистр действительно попытался сделать мне чай, для чего принес заварник, фарфоровый, с голубыми эльфийскими вензелями, водрузил его на стол, в задумчивости уставился. «Я же в этот самый момент пыталась не смеяться», — выходила с трудом. Но когда лортьер засыпал в заварник чайную смесь, а после налил туда холодной воды из графина. Я поняла, что мне грозит верная и неминучая смерть от смеха. — Лорд-директор, знаете, большинство известных мне темных заваривают чай горячей водой и... — Про горячую воду я знаю, — несколько раздраженно ответил магистр и протянул руку к чайнику. Адово пламя взметнулось вокруг несчастного фарфорового изделия. В мгновение накалив его до красна, и когда огонь исчез, на столе осталось обгорелое нечто, кипящее, шипящее и неприятно пахнущее. Но на сей раз я не смеялась, однако нельзя было не улыбнуться, глядя на несколько обескураженное лицо лорда Тьера. «Мне понравилось вино, правда», сказала я, «и к пирожным оно превосходно подходит. У меня есть еще бутылочка золотистого». Несколько смущенно произнес магистр. «Нет, давайте лучше остановимся на уже начатой бутылке». Несколько поспешно ответила я. «А что касается стола?» В этот момент скатерть была безнадежно стащена вместе с обгорелым заварником. Правда, бутылку с вином лорд спас. А затем взметнулось адово пламя. И импровизированный мешок полетел куда-то туда. И все бы ничего, но откуда-то оттуда раздалось «Эй!» «Вы что, издеваетесь?» Бамц, хрясь, и портал тут же был закрыт. Мелочи жизни, стараясь выглядеть невозмутимым, возвестил лортьер. «А где у нас тут есть еще посуда?» Я рыдала от смеха, уронив голову на сложенные на столе руки. Просто рыдала, не в силах не сдержаться, не хотя бы сесть прямо. Но, отсмеявшись, встала, правда, почему-то пошатываясь при этом. Но, получив в качестве опоры руку магистра, я почувствовала себя гораздо увереннее и указала направление к встроенному в стену шкафу с посудой. Я сам решительно произнес лортьер, бережно усадил меня на стул и, снимая на ходу рубашку, подошел к шкафу. Открыв, поинтересовался, нам сейчас что требуется? Два бокала. Ик! Я зажала рот рукой, магистр обернулся и тепло улыбнулся мне. Его улыбка придала сил продолжить. Блюдо для пирога и блюдо для пирожных. Десертные тарелочки, ложечки и...» «Так, два бокала, две тарелки, один нож», — сократил мой запрос лортьер, но я возражать не решилась. Когда посуда была водружена на стол, магистр меня покинул, доверив распаковать свертки с пирожными и пирогом, а сам пошел переодеваться. Вернулся он быстро, слишком быстро, застегивая рубашку на ходу, но главное в момент, когда я брала нож, чтобы разрезать бичевку. а вот с этим я справлюсь сам. Мою руку мягко перехватили, и от неожиданности этого прикосновения я выронила нож на стол, а моя ладонь так и осталась в руке Лурда. Просто вам сейчас не стоит иметь дело с острыми и режущими предметами. Несколько извиняющимся тоном произнес лортьер, затем осторожно поднял мою руку, едва ощутимо прикоснулся губами и вернул похолодевшую ладошку мне на колени. У меня начало медленно восстанавливаться сердцебиение, остановившееся, едва он прикоснулся. «Странный пирог», — разрезав упаковку, заметил лортьер. Попыталась сфокусировать взгляд на мучном изделии и была вынуждена согласиться. Действительно странный. Потянувшись, сделала то, чего с детства не совершала. Ковырнула сам пирог пальцем и с удивлением уставилась на желто-фиолетовую ягодную начинку. Принюхавшись, сделала неутешительные выводы. Оборотная ягода. Потом поковырялась еще и обнаружила семена дурман-травы. И заинтересовался паузой магистр. «И где ваша любимая рубашка?» Тихо спросила я. Надеюсь, не выбросили? Без лишних разговоров мне принесли испачканную одежду и с удивлением проследили за тем, как я, сковыряв немного соуса, попросту попробовала его. Соус оказался кисловатым и с привкусом болотной травы. Той самой, которая чуть сладковата и пользуется популярностью у желающих расслабиться. Лортьер. Опьянение отступило стремительно. «А где вы заказывали ужин?» Он и сам уже начал что-то подозревать, а потому, не ответив мне резким злым голосом, произнес Дара. Возрожденный дух смерти явилась не сразу, и почему-то в гостиной, то есть в соседней со столовой комнате. И вот оттуда, из-за закрытой двери, она поинтересовалась. «Мне даже можно войти?» Я покраснела. Лорд досадливо скривился и прорычал «Нужно!». Дверь была осторожно раскрыта, дух вплыла в столовую, внимательно посмотрела на меня, сама досадливо скривилась по хлище директора и устало спросила «Что?». Я смущенно молчала, магистр же был невозмутим, собран и зол. «Проверь пирог и еда!» Он указал на рубашку, которую я все еще держала на коленях. «Соус с рукава, также. «Назови мне компоненты». Досада сменилась удивлением, а затем и тревогой. И, закрыв глаза, дух приступил к проверке. Раскинув поисковую сеть по всему пространству дома, через несколько мгновений вынесла вердикт. «Травы вполне допустимые для кулинарии, и потому заклинание безопасности пропустила. По отдельности угрозы не представляют, особенно для вас, но все вместе вызывают расконцентрацию внимания, Возбуждение, ослабление контроля разума и снижение зрения. Время действия до рассвета. Примерно. Но пирог вы не съели. А остальное?» Дара открыла глаза, с удивлением осмотрела стол и переспросила. «Где остальное?» Взметнулось адово пламя. Дара метнулась в портал. Вернулась почти сразу, застыла, досадливо покусывая губу. Затем, взглянув на магистра, пробормотала. Надеюсь, политического конфликта удастся избежать. Нахмурилась и поинтересовалась. А вообще мне очень интересно, это насколько нужно было сконцентрироваться на мыслях о спальне, чтобы открыть переход в спальню наследного принца гоблинов? С удивлением смотрю на краснеющего лорда Тиера. Невероятное зрелище! Магистр перехватил мой ошеломленный взгляд, а затем потянулся к столу, схватил пирог, вместе с тарелкой и швырнул туда же, куда и остальное выбрасывал. Оттуда раздался вопль. — Сволочи! Здесь только убрали! Я смогу нормально поспать? Как во имя вонючей бездны эта гадость обходит защиту дворца? Нервное движение, и портал был закрыт. Дух смерти медленно сползла на пол, сохраняя серьезное выражение призрачного лица. Смех раздался уже оттуда, в смысле с пола, громкий, заливистый и безудержный. Но я почему-то не смеялась. Мне было грустно, что такой удивительный вечер испортил какой-то пирог и чьи-то коварные замыслы. А еще я начала думать о том, чьи это могли бы быть замыслы и почему понадобился невменяемый Тьер. И раздался стук в двери. Дара гоготать и всхлипывать от смеха перестала и, поднявшись, меланхолично сообщила гоблин превратник господин!» «Пошли его в преисподнюю!» прошипел злой магистр. «Мне убраться туда же?» беззаботно поинтересовалась дух смерти. «Желательно!» Лорд казался очень недовольным всей этой ситуацией, но мне тоже пора. Я поднялась со стула и порадовалась, что могу опять стоять ровно. Уже поздно, «Вам после ранения спать больше нужно, и темной ночи, лорд-директор». Впервые увидела, как у мужчины от огорчения даже плечи опустились, а на лице такое обиженно-грустное выражение, но факт оставался фактом. «Мне действительно следовало вернуться в общежитие, и вообще нужно было вернуться раньше, потому как дружеских посиделок за чаем у нас с магистром не получилось, а вышло что-то удивительное» потрясающая, очень романтическая и, в общем, дающее мне надежду на то, что, в принципе, надеяться глупо. И тут магистр произнес, «А как же десерт?» Я посмотрела на пирожные, есть их почему-то не очень хотелось. В следующий раз, извиняющимся тоном, произнесла я, «Например, завтра». Словно никому не обращаясь, произнесла Дара, «Я вспомнила, что завтра первый выходной» а он у меня рабочий планировался, так что завтра я э, у меня вечер занят. Темные ночи, лорд-директор, темных дней Дара, и я покинула высокое собрание. Пока выходила из столовой, там было тихо, но едва вышла, Я не понял! — рык лорда Тьера заставил вздрогнуть. Она слышит. Тихо ответила Дара, но, похоже, ночной страж сумел произвести впечатление на адепт Куряты. «Тишина», потом насмешливая от возрожденного духа, В «Вардами и так нехватка сотрудников ночной стражи, господин!» Лорд-директор не ответил, «Ничего», и я поторопилась к двери, чтобы не быть застигнутой на месте подслушивания, но едва потянулась к сапогам, услышала быстрые шаги магистра и его «Я вас провожу», «Эм…», я завершила с обувью, выпрямилась Смущенно посмотрела на директора и честно призналась: знаете, не стоит. Правда, вам пора отдыхать, а мне ни к чему досужи разговоры, так что... И тут за дверью послышалось: "Лорд директор, к вам гости, говорят, вы уже ожидаете. Это леди, вроде даже красивая. И вот загадка: почему раньше вы к таким сами по ночам ходили, а теперь они к вам?" Лорд тир выругался. А я стояла и не знала, куда глаза деть от смущения, а Жловис продолжал вещать. Так что мне с этой делать? Между прочим, там холодно, а леди явно в тоненьких чулочках. У нее там, между прочим, все простыть может. И вот вам загадка, что делать с леди, если заняться ничем уже нельзя, а? Я не выдержала и, схватив пальто, вылетела за дверь. Столкнулась с несожидающим нападением гоблином услышала потрясенная «Дейка» и, ничего не отвечая Жловису, рванула по ступеням вниз и оттуда к общежитию. Сзади послышалось «Ого! Кто бы мог подумать? Вот ведь загадка!» Это от Жловиса и Дэя! это от лорда-директора, но остановить меня уже ничего не могло. Точнее, это я так думала. А тут взметнулось адово пламя. Я свернуть не успела и в мгновение оказалась в собственной комнате. Пока стояла и пыталась отдышаться, в мою собственную дверь постучали, и я услышала голос леди Вэрис. «Риате, вы там?» «Войдите», — ответила я, и дверь тут же открылась. Куратор вошла, внимательно разглядывая меня. Я же с удивлением разглядывала ее грязные, босые ноги, грязные ладони и черный теплый халат, надетый, судя по всему, на голое тело и черные, распущенные волосы. «Только вернулась!» — улыбнувшись, сообщила капитан Верис. «Парк у вас примечательный. Как у тебя дела?» «Только вернулась. Мне почему-то очень грустно стало». «Так тебя там ждали?» — сверкнув глазами, полюбопытствовала куратор. «Не меня». Сквозь зубы призналась в том, о чем даже думать не хотелось. «Правда?» Леди Верри сказалась обескураженной. — Странно. — Хотя в духе Тьера. — Правда? — спросила я. Тьер ненавидит, когда его пытаются соблазнить. Охотниц в его жизни было предостаточно, причем очень настойчивых, и от ненужного внимания Риан избавляется мастерски. Обычно находит слабое место и по нему бьет. Вот и у тебя нашел. Леди грустно улыбнулась. — А какое у меня слабое место? Я не могла не спросить, неуверенность в себе. Капитан Верис улыбнулась, сверкнув зубами. — Забудь, малышка, ложись спать и выкини все мысли о Тьере из головы. Серьезно, темных снов. — И вам, — пробормотала я, стягивая пальто. Но уже у двери леди Верис обернулась и произнесла. — Слушай, понимаю, что тебе сейчас неприятно и больно, но любопытство, прости, таки жрет поедом. — А кого Тьер ждал? Да, говорить об этом было мало приятно, но и промолчать не вышло. Какую-то продажную, леди. Я опустила голову, пытаясь скрыть слезы. И тут куратор выдала. Да быть такого не может! Стрихнув головой, словно отгоняя неприятные мысли, леди Верри вернулась, даже двери закрыла. И тут же, не скрывая подозрительности, переспросила. «Риатте, ты уверена?» Я уже ни в чем не была уверена. Но таки ответила. Так Жловис сказал, что пришла леди. Пришла? У капитана глаза округлились. Дорогая моя, мы с тиером не ладили еще в годы обучения. Меня бесконечно бесила его манера во всем достигать наилучшего результата, обходя меня на поворотах. Его моя неразборчивость в связях. Но вот чего у Риана не отнять, так это крайней избирательности в отношении женщин. То есть с продажными он никогда не связывался, и его к ним уважительного отношения. Итьер никогда не заставил бы женщину идти к нему ночью, пешком. Как минимум обеспечил бы для нее максимально комфортную карету, а как максимум перенес бы через портал. Но чтобы продажная сама пришла, это... И тут Леди стремительно побелела и пробормотала. «Это то, о чем предупреждал магистр Элохар. Это...» И халат упал на пол, а гибкая черная кошка, ловко подцепив лапой дверь, устремилась прочь, выкрикнув мне напоследок «Риате, спать!» И уже не мне, уносясь вдаль по коридору. «Дара блокирует все выходы из общежитий!» Увы, сколько я потом не пыталась открыть дверь, она не поддавалась и пришлось смириться со своей запертой участью. Раздеваясь, стоя под теплыми строями воды, вытираясь полотенцем, я все время думала. Думала и думала. Если лорд-директор действительно никого к себе не приглашал, тогда кто посмел к нему явиться? Ведь член Ордена Бессмертных всегда вызывает страх, и к таким без приглашения не заявляются. Но... Но вспоминаем весь тот травяной набор, который прислали в качестве ужина лорду Тьеру, и можем предположить, что в маловменяемом состоянии он мог бы и принять посетительницу. Ведь жловис не леди Верис, и он не знает об отношении Тьера к женщинам, а к нашему прежнему директору необремененные моралью приходили едва ли не каждую ночь. И я не выдержала. Дара! В ответ тишина. Позвала еще несколько раз и вновь не дождалась ответа. И только когда я решительно поднялась с постели и направилась к шкафу, чтобы одеться и пойти узнать, что там, даже если придется выбить окно, над головой послышалось. «Риат, ложись спать!» С лордом Тьером все замечательно. Взбешен, раздосадован, трясет всех попавшихся на пути прохожих. «Кто хоть что-то может сказать?» а пытавшийся проникнуть на территорию Академии женщине. Вероятнее всего пострадает еще одно дерево в парке, так как столб на тренировочном поле, и сан, но в остальном все замечательно. — Спасибо! — устало поблагодарила я. — Спи уже! — насмешливо фыркнула Дара, и опять наступила тишина. Уснула я под утро.